Так был заключен договор. И в обмен на Лирину ю историю, которую они уже слышали, Гарпии предложили проводить путешественников в ту часть страны мертвых, откуда легче всего проникнуть в верхний мир. Идти туда надо было долго, по туннелям и пещерам, но они обещали честно показать дорогу и разрешили всем духам сопровождать их. Но не успели они тронуться в путь, как раздался чей-то возглас. Настолько громкий, насколько громким может быть шепот. Это был дух худого человека с сердитым страстным лицом, и он воскликнул. «Что же теперь будет, когда мы покинем страну мертвых?» «Можем ли мы жить снова? Или исчезнем, как наши д е й м о н ы «Братья и сестры, мы не должны идти за этой девочкой, пока не узнаем, что с нами случится!» И прочие духи подхватили. «Да, скажи нам, куда мы идем? Скажи, чего нам ждать?» «Мы не пойдем, пока не узнаем, что с нами станет!» В отчаянии Лера повернулась к у и л у Но он произнес. с с к а ж е м правду. Спроси у о л и т е о м е т р а и передай им его ответ». «Хорошо», — согласилась она. И вынула золотой прибор. Через минуту ответ был получен. Она спрятала о л и т е о м е т р и встала. «Случится вот что», — сказала она, — «и это правда, чистая правда, когда вы выйдете отсюда, частицы, из которых вы состоите, потеряют связь друг с другом и рассеются в воздухе, как было с вашими Дэймонами. Если у вас на глазах кто-нибудь умирал, вы знаете, как это выглядит Но ваши Дэймоны не превратились в ничто. Они стали частью всего. Атомы, из которых они состояли, сделались частицами воздуха и деревьев, земли и всего живого. Они никогда не исчезнут. Они просто смешались со всем миром. И м е н н о это произойдет с вами. Клянусь, я не обманываю. Да, вас развеет по ветру. Но вы снова окажетесь на свободе и снова станете частью всего, что ж и в е т Никто не нарушал тишины. Те, кто видел, как исчезают деймоны, помнили об этом. А кто не видел, тот мог себе это представить. И все молчали, пока в п е р е д не выступила одна молодая женщина. Она умерла мученицей несколько веков назад. Оглядевшись, она сказала Когда мы были живы, нам говорили, что после смерти мы попадем в рай А рай, говорили нам, это место, где царят восторг и ликование И мы будем целую вечность упиваться блаженством В обществе святых ангелов, воспевающих властителя Вот что нам говорили И эти обещания побудили некоторых из нас расстаться с жизнью, а других — провести долгие годы в уединенной молитве, пока все радости жизни проходили стороной. При том, что мы этого даже не замечали. Однако в стране мертвых никого не награждают и не наказывают. Страна мертвых — это царство пустоты. Сюда попадают и праведники, и грешники. И все мы вечно прозябаем в этих сумерках без всякой надежды на свободу, радость, сон, покой или отдых. Но вот сюда пришла эта девочка. Она предлагает нам выход, и я готова следовать за ней. Даже если это означает забвение, Друзья, я приветствую его, ибо это не будет ничто, ибо мы снова станем жить в тысячи травинок и в миллионе листьев. Мы будем падать в дождевых каплях и носиться в свежем ветре. Мы будем блестеть в росе, с под луной и звездами там, в физическом мире. А он — наша истинная Родина, и всегда был ею. Я призываю вас. Вернемся с этой девочкой туда, под ясное небо». Но тут говорившую оттолкнул дух мужчины, похожего на монаха, худой и бледный даже после смерти, с темными глазами фанатика. Он перекрестился и пробормотал молитву, а затем сказал. «Это дурная идея. Печальная жестокая шутка. Разве вы не видите правды? Перед вами не девочка, а посланница самого сатаны. Мир, в котором мы жили, был юдалью разврата и слез». Ничто в нем не могло удовлетворить нас, но властитель дал нам вечное владение, это благословенное место, этот рай, который падшим душам кажется безрадостным и унылым, хотя глаза верующего видят, каков он на самом деле, в нем текут реки из м ё д а и молока». И звучит сладостное пение ангелов. «Воистину, здесь самый настоящий рай. А посол этой злой девчонки ложь. И больше ничего. Она хочет отвезти вас в ад. Идите с ней на свою погибель. Я и мои товарищи, люди подлинной веры, останемся здесь». В этом б л а г о с л о в я н н о м раю И будем целую вечность петь Хвалу властителю, Который одарил нас способностью Отличать истинное от ложного. Дух вновь перекрестился. А потом он и его товарищи Отвернулись в ужасе и омерзении. Лиру охватила растерянность. Может быть, она не права? и совершает роковую ошибку. Она огляделась вокруг, повсюду были серость и запустение. Но видимость бывает обманчива. Лера помнила, какое доверие вызвали у нее прелестная улыбка и благоухающая красота миссис Колтер. А теперь, когда с ней нет ее дорогого д е й м о н а запутаться и вовсе ничего не стоит. Но Уилл потряс ее за руку. Потом взял ее лицо в ладони и крепко сжал. «Ты знаешь, что это неправда», — сказал он. «И знаешь, и чувствуешь, не о б р а щ а й внимания». «И они все тоже понимают, что он лжет. А ведь их судьба зависит от нас. Давай, нам пора идти». Она кивнула. Ей следовало довериться своему телу и своим чувствам. Она знала, что пан поступил бы именно так. И они тронулись в путь, и несметные полчища духов потянулись за ними следом. Позади них, так далеко, что дети не могли этого видеть, к огромной процессии присоединялись все новые и новые обитатели мира мертвых, прослышавшие о последних событиях. Тиалис с Салмакией, Слетали туда и были вне себя от радости, когда увидели представителей своего собственного народа. Здесь были самые разные мыслящие существа, чьим уделом по воле властителя стали изгнание и смерть, и некоторые из них совсем не походили на людей. Мэри Маллоун узнала бы среди них Мулефа, а иные духи выглядели еще чуднее». Но у Лиры с Уиллом не было сил оглядываться назад. Они могли только брести вслед за гарпиями и надеяться. «Неужели у нас получится, Уилл?» «Прошептала Лира. Неужели этому скоро будет конец?» Он не знал, что ей ответить. Но они так у с т а л и им было так плохо, что он сказал. «Да». Конец уже близко. Потерпи чуть-чуть. Скоро мы выберемся отсюда».